Глава 64 «Роза». В помещении висит оглушительная тишина. Я цепляюсь за его татуированную руку, чтобы унять дрожь в своих пальцах. Лука поднимает меня на ноги, продолжая поддерживать. «Настало время закончить игру», — шепчет он мне на ухо. Я сжимаю кулак, и в ладонь впивается ненавистное кольцо. «Вместе!» У меня в животе порхают бабочки, пока Лука нежно поглаживает моё запястье подушечкой большого пальца. Мы подходим к его друзьям, и он властно прижимает меня к себе. Грейсон обнимает мэди которая смахивает слёзы. Келлер обнимает Сиену. Оба мужчины внимательно смотрят на Луку. «Ладно, это было отличное шоу, брат», — с усмешкой хвалит Келлер. А Сиена тычет его локтем под ребра. Я не могу удержаться от смеха. «Он хотел поприветствовать тебя в нашей семье», — с улыбкой объясняет Сиена. мэди бросается ко мне и заключает в неловкие объятия. Насколько позволяет живот. «Все будет хорошо, Роза. Для вас мы сделаем все возможное». «Спасибо». Проявление доброты вызывает у меня новые слезы. Когда все уляжется, обещаю, мы непременно устроим вечер просмотра фильмов. Я шмыгую носом. С удовольствием. Грейсон прочищает горло. А «Лука, так какой у нас теперь план?» «Я напрягаюсь. Я ведь успела полностью позабыть о Марии и той новой опасности, которую мы навлекли на себя только что». Лука сжимает мою руку, оказывая молчаливую поддержку, я прижимаюсь к нему. Он будто читает все мои мысли. «Келлер, отвези девушек и детей в наше секретное место. Не выходите оттуда, пока не получите мое разрешение. Я должен рассказать вам правду о том, что происходит». Я собирался жениться на Марии, чтобы защитить вас. Романа угрожал дарси да и всем остальным. Он хочет использовать мои связи, чтобы поставлять свои грузы в Штаты. А женить бы на Марии была призвана заключить союз, который свяжет меня обязательствами перед их семьей. Ситуация в доках произошла из-за обиды Марии на Розу. Теперь вы все в опасности. Мне очень жаль». Я обнимаю его за талию, тыкаясь лицом ему в грудь. сияна испуганно вздыхает, и Келлер прижимает её к себе. «Блядь, да и я прикончу его!» — шипит он, сжимая кулаки. «Нет», — перебивает Лука, — «с этим я разберусь. А ты будешь присматривать за нашей семьёй, защищать их. Я не хочу подставлять тебя под удар, и это не обсуждается. У нас с Фрэнки есть план. Ну, он у нас был. Завтра мы устраним романа». «Почему ты ничего не сказал?» — интересуется Грейсон и проводит рукой по лицу, а затем целует Мэдди в макушку. Глаза Мэдди наполняются слезами, и она обхватывает руками огромный живот. Моё сердце разрывается на части. Из-за этого хаоса ей придётся сидеть в убежище, пока её муж будет бороться за меня. И ведь совсем скоро ей предстоит рожать. «Мне жаль», — шёпотом извиняюсь я. Она качает головой. «Не говори глупостей», — Лука вздыхает. Я думал, что смогу защитить всех вас, если женюсь на Марии. Мы планировали разобраться с Романа после свадьбы и забрать себе его оружейные поставки. Планировали вместе с Фрэнки? Возмущенно уточняет Грейсон. От злости у него краснеет лицо. Ты ему доверяешь? Лука шагает вперед, и я выпускаю его руку. Он вплотную приближается к Грейсону. Да, я доверяю Фрэнке. Я делал то, что считал оптимальным вариантом. Я пожертвовал своим счастьем, пытаясь защитить вас. Теперь ты можешь выкинуть это из головы, позабыть о Фрэнке и помочь мне покончить с этим». С этими словами Лука кладёт руки Грейсону на плечи. Зажмурившийся этот гигант расслабляется. «Бляха!» Грейсон растерянно смотрит на свою жену, и она встревоженно улыбается. «Что я наделала?» Паника давит на горло. Я должна добраться до сестры. Я помню угрозы Данта. Он пообещал убить Луку и Еву. Я шумно вздыхаю. Я могу вернуться к Данте и извиниться. Я же могу ему соврать. Скажу, что наши с тобой отношения остались в прошлом. Если я все-таки выйду за него, может, Мария перестанет злиться? Лука вспыхивает от ярости, стремительно приближается и обхватывает мое лицо ладонями. Этого не будет, Роза. Я больше не отпущу тебя к этому человеку, чёрт возьми. Ты должна бороться. Пожалуйста, будь сильной, ради всех нас. Я знаю, что ты сильная, я это видел. Мы так близки к нашему совместному будущему, Тесоро». Лука целует меня в макушку. «Мне нужно забрать сестру», — шепчу я. Лука отстраняется. «Она в Италии?» «О, Эм, она дома, гостит у подруги». Дрожащим голосом вру я. Я вонзаю ногти в ладони, я едва не проболталась. Если Данте узнает, убьет нас всех. Мы заберем ее. С этими словами Лука крепко прижимает меня к своему мускулистому телу. Грейсон, ты со мной. Мы отвезем Розу к Еве, заберем ее и отвезем их в наше безопасное место. Затем заедем к Фрэнке и проработаем план. Пора с этим покончить. Грейсон сурово кивает, а затем поворачивается к Мэдди. «Я скоро вернусь, солнце. Обещаю. Я люблю тебя. И тебя». Грейсон наклоняется и целует её в живот. Мэдди краснеет. Она прикусывает губу. Тушь стекает по её щекам. «Лука», — произношу я, наблюдая за его друзьями. «Мне страшно. Я не хочу, чтобы ты отправлял меня в тайное убежище. Я хочу остаться с тобой». Он улыбается, глядя на меня сверху вниз. «Это временно. Буду приезжать каждый день». Как только все закончится, мы станем свободны, Роза. Просто помни об этом. Он подносит мою руку к губам и целует безымянный палец. Его глаза блестят. А потом мы отправимся в нашу новую жизнь, Тессоро. Но сначала придется покончить с прошлой. Мне нужен телефон, чтобы я могла позвонить Еве. Как только мы выберемся отсюда, как только все окажутся в безопасности, я все ему расскажу. В моем телефоне есть адрес — Я готова отправиться по нему».